Утро было жаркое, главная улица белая, голая, была еще пуста. Чтобы как-нибудь приблизить тот срок, когда можно было, не слишком нарушая приличие, явиться в редакцию, я пошел сперва вниз по этой улице, перешел какой-то мост, вышел на другую, большую, торговую, со всякими старыми складами и амбарами, с скобяными, железными, москотельными и колониальными лавками, и вообще всем тем грузным обилием благосостояния, от которого ломились тогда русские города. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем, густые, важно, благостно, звонили к обедне в тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, он гудел даже во мне, во всем, я перешел еще один мост, Поднялся на гору к присутственным местам, к домам Николаевских Александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по утреннему свежих прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция голоса, спросил, далеко ли она у встречного. — он там, в двух шагах, — сказал он мне, — и я вдруг почувствовал сердцебиение. Сейчас буду в редакции. Простота этой редакции была, однако, истинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в большом саду, стоял этот длинный серый дом, где помещалась редакция. Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь Дернул за ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, Но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, Как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милые светлые утра Губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще И, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал, Большой, низкий, необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно ракотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернею черной блестящей икры. И от всех этих машин, рокот и шум, которых сливал порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масло всем тем, что тотчас же стало для меня, и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тот типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, скруглый, густо заросший свинцовым ежом. Головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте!» Я, волнуюсь, поспешил за ним назад в сене и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой и молодой женщиной, а потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и все расспрашивали. Сказали несколько лесных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в голосе. Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженные удовольствия от такого неожиданно чудесного знакомства, Нескодрожащими руками брал какие-то печенье быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала, «А вот и мои заспавшиеся красавицы! Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями моей кузиной ликой и ее подругой Сашенькой Аболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами до локти, открывавшими их молодые круглые руки.